Затем послышался тупой звук упавшего тела. Рауль крутился, как сумасшедший, пытаясь освободиться от веревки. Неимоверным усилием он сделал невозможное. Разорвал ее и вскочил на ноги. В этот момент в комнату с криком «Мадам!» ворвалась Элиза. «Симона — Симона! — крикнул Рауль. Вместе они бросились вперед, распахнули шторы. — О, Боже! Прошептал он. Красное, все красное. Рядом раздался голос Элизы, дрожащий и хриплый. Мадам умерла, все кончено. Но скажите мне, что случилось? Почему мадам так сжалась? Она стала в половину меньше, чем была? Что здесь произошло? Я не знаю, ответил Рауль и закричал «Я не знаю, я не знаю, я не знаю, но мне кажется, я сойду с ума. Симона! Симона!» Конец книги Сентябрь 1991 года Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Евгений Терновский